Заблюдав за командой во время следующего перехода, Олег был вынужден признать, что Нафнаф -наф прав. Пока киборг работал как положено, на него не обращали внимания. Если тупил или промахивался, обругивали, но беззлобно, как заклинившее оружие. Не привязывайся ни как к другу, ни как к напарнику. Это просто техника, даже не собака. А еще Олег заметил, или показалось, что Рыжик старается держаться рядом с ним, расчищая дорогу не группе, а персонально лейтенанту. «Почему ты постоянно около меня крутишься?» — не выдержал он, когда цель в очередной раз задымилась раньше, чем Олег навел на нее бластер. «Нефиг было прикармливать!» — тут же и хидно отозвался Эдик. «Понимает, что если лейтенанта схавают, сгущенки ему больше не видать!» — предложил свой вариант уголь. Олег пропустил подначки мимо ушей, а странное поведение киборга объяснилось куда прозаичнее. «Охрана объекта командир имеет приоритетное значение». Вот так новость. Не успел Олег уверовать в свои силы, как оказалось, что эти силы не его. «Больше не имеет. С этой минуты командир и рядовые бойцы считаются равнозначными объектами, ясно?» Информация сохранена. Парень кивнул и гордо обвел группу взглядом. Мол, «Не стану я за Декса прятаться. Хороший командир должен выкладываться наравне с рядовыми». «Но эффект вышел обратный. Раньше его хотя бы киберпас, а теперь нам придется», читалось на кислых лицах бойцов и осуждающим сержанта. К тому же спустя полчаса Олег заметил, что почти ничего не изменилось. Киборг продолжал ошиваться возле него, делая по три выстрела на один лейтенантский. «Эй, я тебе что приказывал?» Декс точь-в-точь -точь воспроизвел не только фразу со всеми интонациями, но и сам голос, заставив Олега нервно вздрогнуть. Тогда почему ты по-прежнему ко мне липнешь? Охрана наиболее уязвимого объекта имеет приоритетное значение. От дружного гогота Ферзей Олегу захотелось провалиться сквозь землю. Даже безмозглый киборг считает его слабаком. «Я ж тебе сказал, что мы — равнозначные объекты», — раздраженно рявкнул он на Рыжика. «Без разницы, по какому критерию считать». «Информация сохранена». Бесстрастно подтвердил Декс и, наконец, оставил лейтенанта в покое. Выдвинулся вперед. «История любви закончилась трагическим разрывом», — резюмировал Эдик. «На алимент подавать будете?» «Отставить разговорчики», — буркнул Олег, с сгоряча не сумев придумать ничего умнее. Ферс не приминул бы развить тему, а можно ли петь или, скажем, читать стихи, но Шеба снова назойливо напомнила людям, что это им не курорт и не развлекательная прогулка. Пришлось отложить разборки до очередной короткой передышки. Во время привала киборг обмочил Эдику мешок, разумеется, не специально, соблюдая при справлении нужды обязательную дистанцию в 5 метров, но небольшой уклон, каменистый участок почвы и направляющие бороздки сделали свое черное дело. А учитывая, что в условиях дефицита воды организм киборга максимально концентрировал и подолгу копил продукты обмена, «Он у меня это сейчас языком выскребит!» — бесился Ферзь. Ткань мешка была непромокаемой, но он простоял в лужице минут пятнадцать, и смешанная с землей моча въелась в швы и микропоры. «А ну иди сюда, рыжая дрянь! Я тебя научу смотреть, куда гадишь!» Эдик в сердцах бросил мешок на землю и попытался треснуть киборга по уху, но Декс молниеносно блокировал удар, что взбесило бойца еще больше. «Отключи свою чертову программу самосохранения!» рявкнул он и замахнулся повторно, однако теперь его руку перехватил Олег. «Отставить! Что ты делаешь? Это же просто машина! А если бы у бронетранспортера охладительная система потекла, ты бы на него тоже с кулаками бросился?» «Что? Уже и по гусенице цепнуть нельзя! Свой личный флаер пинай сколько хочешь, армейское имущество нет! А может, это ты его подучил мой мешок обделать?» Осенила Эдика. В отличие от вас, рядовой ветров, у меня не настолько сортирное чувство юмора, мстительно отчеканил Олег. И ваша э, личная трагедия не повод забывать о субординации. Уголь гы гыкнул, но под свирепым взглядом друга смутился и отвернулся. Остынь, боец, нафнав сказал это мягко, но до того проникновенно, что Эдику в вмиг расхотелось портить как технику, так и лейтенанта. Поменяйся с кибером мешками, делов-то. «Еще чего!» Тащить вдвое больше Ферзю не улыбалась. Менять удобную подогнанную под себя снарягу на тот хлам, что выдали на складе Дексу, тоже. В конце концов киборгу приказали максимально очистить мешок влажными листьями, и Эдик с брезгливо перекошенным лицом вскинул его на спину. Олег помнил сержантский совет, но чувствовал себя на таком взлете, что, лучив момент, повернулся к киборгу и заговорщически ему подмигнул. Естественно, безответно, ну и ладно. В конце концов, бывают же у снайперов любимые безотказные винтовки, которые в чужих руках капризничают и заклинивают. Мистика, однако многие в нее верят. А к привязанности она, разумеется, не имеет никакого отношения. Предпоследней таблетки хватило на сутки. Последней нет. Ничего. Просто цветущих деревьев в этой части леса больше, чем возле базы. К тому же по такой жаре лекарство быстро выходит с потом, — успокаивал себя Олег. Но перепуганный до трясучки внутренний голос безжалостно нашептывал ему правду. — Нет, дорогой, это не деревья густеют, а аллергия усиливается. Олег послал его куда подальше, а таблетки напротив переложил поближе в нагрудный карман. — Ничего, в упаковке их больше сотни, на три месяца хватит а на неделю и подавно. За это время он привыкнет к чертовой пыльце». «Привыкнет, ясно?» По уставу о любом недомогании полагалось немедленно сообщить командному медику, то есть Стиву. «Но это же не укус, не отравление и не инфекция. Медбрат все равно ничем не сможет ему помочь, скажет пить те же таблетки. Назад из-за такой ерунды не повернут, а если повернут, злосчастному командиру останется только застрелиться». Зато у Ферзей появится еще один повод для насмешек. Вечером на уже привычные лесные шорохи наложился все усиливающийся фоновый шум. Судя по карте, группа наискосок приближалась к реке, бурной, с перекатами и водопадами. «С утра двинемся вдоль русла», — объявил сержант. «Самый паскудный участок пути. Тут и вся наземная дрянь, и амфибии из воды лезут. Так, может, лучше продолжим идти лесом?» — предложил Олег. Эдик презрительно на него покосился, но смолчал, только длинно сплюнул. — Вдоль реки быстрее, и повстанцы туда тоже соваться не любят. — Хорошо, пойдем вдоль русла, — обреченно согласился лейтенант. Тут и без амфибий иногда глаза разбегаются, по кому сперва полить. Хотя киборг все равно нет-нет вмешивался, иначе Олегу пришлось бы совсем туго. Единственный на всю округу миротворец на ФНАФу не понравился. Маловат и слишком близко к воде. Но ночевать на открытом месте было еще опаснее. «Будем дежурить по двое», — решил сержант. Первыми Стив с Марком, потом мы с лейтенантом. Экзоскелеты не снимать, бластеры держать наготове. Бойцы хмуро покивали. Если миротворец крупный, с толстыми ветками и пышной листвой, то хищник продирается в шатер с большим трудом и шумом, Когда кто-то попадается в ловушку, дерево сжимает ее стенки, чтобы бойкий падальщик не смог уволочь чужую добычу. Размер шатра тоже имел значение. Люди всегда укладывались возле самого ствола, чтобы успеть заметить и пристрелить ворвавшегося в дом хищника. Лежать в экзоскелете было невозможно. Только сидеть, привалившись спиной к стволу, вытянув одну ногу и согнув в колени другую, чтобы быстро вскочить по тревоге. Киборг, подчиняясь сержантскому приказу, вскарабкался по стволу до первого сука и растянулся там, как на персональной койке. Олег ему сперва позавидовал, но потом сверху упала односкомканная белочка, вторая, третья слабо подергивалась, и Нафнав наф брезгливо добил ее ногой. Первая вахта прошла тихо, без происшествий. Через полтора часа Марк разбудил сержанта, а тот лейтенанта, и караул сменился. Болтать не тянуло. Короткий сон не столько освежил, сколько заставил с тоской мечтать о его продолжении. Шум реки одновременно убаюкивал и тревожил. Под его прикрытием враг может подобраться почти вплотную. Ориентироваться приходилось непосредственно на шорох раздвигаемых веток. Но пока их никто не раздвигал. Перед концом смены Олег украдкой вытащил и проглотил очередную таблетку. Но сержант, как и положено снайперу, оказался неприлично зорок. «Что там у тебя?» «Витамины». Запинкой соврал лейтенант. — Скорбинг что ли? Наф, наф без задней мысли протянул ладонь, но Олег поспешно затолкал коробочку обратно в карман. — Нет, это... Специальный состав вам такие не подойдут. Сержант слегка удивился, но настаивать не стал. — Правильно. За здоровьем нужно с молоду следить. Надо и мне что-нибудь специальное подобрать от ревматизма. Олег виновато поддакнул, а потом не весь зачем, будто кольнуло что-то, посмотрел вверх, и наткнулся на пристальный заинтересованный взгляд киборга. «Заинтересованный?» Похладевший лейтенант стиснул пальцы на бластере, торопливо присмотрелся и с облегчением понял, это просто свет фонарика отразился в стеклянных глазах, сымитировав живой блеск. «Чего там?» — привстал насторожившийся сержант. «Да так, показалось. Белочка». Парень нервно усмехнулся. «Вот уж точно, слишком похоже». А главный идиотизм ситуации, кажется, Олег больше испугался не внезапной разумности Рыжика, а что тот застукал лейтенанта, наверняка прекрасно рассмотрев и коробку, и таблетки. Что, уже выспался? Тогда давай карауль. Киборг не стал спрыгивать на землю, там и без него было тесно. Просто активировал ночное зрение, сел на корточки и замер, изредка поворачивая голову на слышные лишь ему звуки. Олег уже начал задремывать, когда над головой зашуршало. Луч фонарика успел выхватить только исчезающий в листве сапог. По шлему Стива цокнул спелый плодик, боец вздрогнул во сне, поморщился, но не проснулся. Куда его опять понесло? наф, -наф оказывается, тоже не успел заснуть. «Декс, что ты делаешь?» Преследую цель». Коммуникатор делал голос киборга еще более синтетическим. Нейтрализую цель». Вверху громко хрустнуло, хлопнуло, И перед Олегом что-то упало, на сей раз не белочка. Сержант ухватила одного взгляда на покореженный металлопластик с треснувшим глазком камеры, чтобы вскочить на ноги и гаркнуть. «Тревога! К бою!» Не прошло и двух секунд, как ощетинившаяся бластерами группа полукругом стояла снаружи и, что есть сил, таращила заспанные глаза в ночь. Ночь была тиха и благодаря тепловизорам отчаянно красна. Фанилилианы, паутина и даже некоторые стволы. Из-за их мха Кибер словил разведдрон Коротко пояснил Нафтав. -Наф. Мля Уголь поудобнее перехватил плазмомет Сколько их? С какой стороны подходит? Информация отсутствует Равнодушие Декса в такой напряженный момент казалось издевкой Вражеские объекты не обнаружены Продолжаю наблюдение Сержант лихорадочно размышлял Что дрон успел увидеть и передать Если просто исчез приборов Это полбеды Противник, конечно, насторожится, но вслепую слепую не попрет, вышли другой глаз или разведчика. А вот если им уже известно, кто здесь и сколько, хватайте вещи и сваливаем. Наф-Наф сунул руку в шатер, на ощупь выдернул ближайший мешок и, разглядев, чей он бросил киборгу. Найти свою снарягу Олег еще успел, надеть — нет. Обнаружена вражеская техника, три боевых объекта, предположительно роботы типа Краб, методично доложил Декс движутся цепью на 6, 7, 8 часов, дистанция 270 метров, скорость приближения 12 метров в секунду. Вырвалось у сержанта. «Бежим!» Рабокрабы не слишком подходят для войны в джунглях. Они шумные, громоздкие, бестолковые, и, несмотря на восемь ног, передвигаются медленнее киборгов, норовя свалиться во враг или влипнуть в трясину. Для патрулирования их еще можно использовать, но не для разведки. Значит, это не встречный рейд, а спланированная облава. Враг приближался со стороны джунглей, прижимая группу к берегу. Уходить вверх или вниз по течению. Испуганная крыса бросается на утек той же дорогой, по которой пришла. Она знакомая и якобы безопасная, хотя с тех пор все сто раз могло измениться. Сержанты Ферзе это понимали, поэтому задавили инстинкты и предпочли неизвестность предсказуемости. Бежали тесной группой, размеренно, как на учениях, стараясь не поддаваться панике. Здесь она опаснее рабокрабов. Хищники, к счастью, предпочитали держаться в стороне от такого большого, многолапого и разъяренного зверя. Вон как пыхтит и топает. Но паутина, лианы и прочие безмозглые паразиты никуда не делись, как и чисто механические преграды. Рабокрабы тем не менее, настигали. 220 метров, 190, 150 метров. Еще немного сократят дистанцию или выгонят беглецов на открытое место, и начнется пальба. Наф-Наф крутил головой на бегу, выискивая поваленный ствол или какой-нибудь бугор, за которым можно залечь и спокойно прицелиться. Если у врага нет киборгов, а рабокрабов удастся вывести из строя, шансы на спасение значительно возрастут. Идущая за техникой пехота наверняка отстала. Дураков бегать по ночным джунглям, если тебе в спину не дышит смерть, нету. Уголь! «Берешь на себя левого. Кибер уничтожает правого. Остальные палят по-среднему». Сержант спохватился, что чего-то не хватает. «Декс, подтверди приказ». «Обнаружены новые вражеские объекты», — неумолимо сообщил киборг. «В 140 метрах прямо по курсу две единицы техники типа Краб, семь единиц экзоскелетов, десять единиц плазменного оружия различной мощности». «Засада». Дальше начался ад. Группа инстинктивно метнулась назад, хотя проскочить вдоль берега мимо первых трех рыбокрабов было уже нереально. Видя, что противник развернулся, повстанцы залили его перекрестным огнем, не слишком метким, но шквальным. Секунд 30, зажатая в клещи группа еще кое-как держалась. Углю даже удалось завалить одного из рыбокрабов, правда, левого или правого, хрен поймешь. Джунгли в считанные мгновения превратились в ревущую топку. Потом из объятых пламенем кустов выскочил другой робот и в упор расстрелял плазмометчика. С такого расстояния проку от брони было ровно столько, что человек разлетелся не в вдрызг, а на фрагменты, обугленная голова в шлеме, черепаший панцирь жилета с болтающимися снизу кишками, смятая сетка экзоскелета. Уцелевшие бойцы шарахнулись в сторону и открыли по крабу такую яростную бездумную пальбу, что Олег далеко не сразу понял, «Давить на гашетку бессмысленно батарея разряжена. А менять ее некогда. С другой стороны, уже ломится сквозь бурелом третий робот». «Твари!» Перед Олегом мелькнуло дико искаженное, залитое потом лицо Нафнафа, выскочившего навстречу врагу и палящего в него до последнего. Остатки группы уже без оглядки друг на друга бросились в рассыпную. Резанул по ушам и сразу оборвался чей-то дикий крик. В небе расцвела хризантема фальшфейра, И ад стал белым, с четкой черной дверью прямо напротив Олега. Куда она ведет, и дверь ли это вообще, парень в тот момент не соображал. Но подсознание «выход» приняло решение за него. В следующий миг лейтенант почувствовал, что стремительно летит вниз. Дверь оказалась брешью в кустах вдоль высокого обрывистого берега. От удара о воду Олег почти потерял сознание, и в чувство его привел другой удар, одно. Экзоскелет пришпирил к нему парня, как якорь. Вся электроника моментально отрубилась, превратив усилители в бесполезную груду металла. Олег отчаянно дернулся, забулькал с ужасающей ясностью, осознавая, что это конец. Но все-таки сумел вывернуть кисть, сковырнуть заглушку и втопить кнопку экстренного сброса экзоскелета вместе с броником. Все крепления мгновенно распались, течение выдрало человека из доспехов, как ручейника из сломанного домика, и поволокло с собой. Глубина реки вблизи берега не превышала 5 метров, но поток был такой плотный и сильный, что Олегу пришлось продираться сквозь него секунд 30, истратив почти все силы и оставшийся в легких кислород. На поверхности течение оказалось еще сильнее, захлестывающими голову волнами и крутящимися в потоке, но не дающимися в руки древесными обломками. Прибор ночного видения слетел вместе со шлемом, нос и уши забило водой. Ослепший, оглохший, по-прежнему мало что соображающий Олег бестолково молотил руками и ногами, понятия не имея, в какой стороне берег, и пытаясь лишь удержаться на плаву. Только бы не водопад. Тогда ему точно конец. Обессилевшему парню казалось, что он борется за жизнь уже больше часа, хотя прошло около 10 минут. Когда из темноты внезапно выскочил окаймленный пеной валун, мелькнул у Олега перед носом и исчез. Лейтенант отчаянно попытался за него уцепиться, но только мазнул пальцами по гладкому осклизлому боку. Волны выросли. Скипели. Пловца стало швырять из стороны в сторону. «Пороги!» — сообразил Олег, удваивая усилия. «Немногим лучше водопада, но они хотя бы дают шанс выбраться». Лейтенант принялся высматривать следующий камень и почти сразу, так впечатался в него боком, что чуть не переломал ребра. А буруны кувырнули парализованное болью тело, издевательски перекатили по короткой отмели и снова выпихнули на стремнину. Олег, опомнившись, попытался выгрести против течения, но куда там. Река даже не заметила его жалких попыток. Парню захотелось завыть от отчаяния. Решительно изменить свою жизнь, порвать с любимой девушкой, прилететь на чужую далекую планету, уцелеть в бою, не разбиться при падении с обрыва и утонуть в нескольких метрах от берега? Со вторым разрядом по плаванию? Ну, если ты так настаиваешь, — пожала плечами судьба. На щиколотке Олега сомкнулись большие беззубые челюсти и мягко, но неумолимо потянули вниз. Парень взмахнул руками и без всплеска исчез под водой. Когда Олег очнулся, было уже светло. Некоторое время лейтенант просто лежал и тупо смотрел вверх. Вверху были ветки. Темно-синие, извитые. Миротворец. Или этот, как его? Игорасиль. На старинных гравюрах он выглядел именно так. Мощные корни, затейливый, неземной рисунок коры, густая листва, ветвистый ствол, уходящий в сияющую бесконечность. Нет, все-таки миротворец. Олега внезапно отпустила, как будто опьянение схлынуло. Сразу стало жестко, душно, муторно, заныли ушибленные ребра, запершило в груди и засоднило в горле. Лейтенант закашлялся, перекатился на бок и увидел сидящего на корточках киборга. Рыжик повернул голову, уставился на Олега пустым взглядом, как кукла из фильма ужасов. И как у той куклы в руке у него был зажат длинный, заляпанный, свежий и засохший кровью нож. — Эй, ты чего делаешь? — прохрипел парень, пытаясь отползти в сторону. Костяная подстилка хрустела и крошилась под непослушным телом, колясь даже сквозь комбес. Система работает в охранном режиме, лаконично ответил Декс и пришпилил ножом очередную, уже заметно одурманенную миротворцем крысу. Олег остановился и нервно заперхал, засмеялся. Ну конечно, а он успел себе воображать, черти что, чуть в штаны не наложил. А где остальные? Эдик, Стив Марк. Информация отсутствует. Так свяжись с ними! Все еще не понимал лейтенант. Связь отсутствует. Почему? Вопрос был дурацкий, но киборг на него ответил с жуткой машинной иронией. Два наиболее вероятных варианта. Единовременный отказ передатчиков 1,3% и гибель всех указанных объектов 86,7%. Олегу они показались одинаково невероятными. Тогда как я здесь очутился? Кто меня из реки вытащил и сюда перенес? «Я». Олег растерянно уставился на киборга. «Может, Рыжик неправильно понял вопрос?» «Нет. Меня интересует, кто отдал тебе этот приказ». «Действия по спасению жизни члена группы автоматически сгенерированы программой». «А почему ты именно меня решил спасать, а не остался прикрывать других бойцов?» Олега снова затошнило. «Теперь от мысли, что группа погибла из-за так и не отключившейся приоритетной защиты самого слабого звена. Будь киборг с ферзями, может...» и вырвались бы из окружения. «Случайный выбор из равнозначных объектов», равнодушно отозвался Декс. умеешь ты выбирать, Рыжик!» С облегчением пробормотал лейтенант. «Случайный выбор — совсем другое дело. Значит, ему просто повезло. Да и киборгу тоже. В дальнейшей перестрелке он стопроцентно погиб бы. В навигаторы бы тебя трасс прокладывать». «Так значит, они здесь совершенно одни. Без оружия, без снаряжения, без связи. Олега все-таки вырвало, разбавленной водой и желчью. Голова раскалывалась, горло отекало все сильнее, а нос не дышал с самого начала. И лейтенант, наконец, сообразил, что ему так паршиво вовсе не из-за экстремального купания. Точнее, не только из-за него. Черт! Олег опухшими, едва гнущимися пальцами расколупал застежку на грудного кармана. Внутри было сыро, но когда парень вытащил и встряхнул герметичную коробочку, она весело забринчала. Лейтенант перевел дух. Смерть от отека легких откладывалась. Впрочем, у костлявой наверняка еще уйма идей. Повстанцы, голод, полный список местных хищников. Дозатор сбойнул. На ладонь выпало сразу две штуки, и Олег, поколебавшись, проглотил обе. Скорее подействует. «Сколько сейчас времени?» Морща спросил он, лишь бы снова не стошнило. «Десять часов 47 минут утра». «Твою мать!» — вырвалось у Олега. Значит, уже не по две в сутки, а по три. Вот, блин, шутка природы. Яд миротворца, валящий слаб большинство местных тварей, на человека не действует, а безобидная пыльца. Ладно, сейчас это наименьшая из их проблем. Точнее, его проблем. Киборгу-то все по барабану. Интересно, что бы он делал, если бы лейтенант тоже погиб? Пошел обратно на базу. До нее больше двухсот километров. Найдет ли, дойдет ли? Олег точно не дошел бы даже в полной снаряге. Еда и заряд экзоскелета закончатся на полдороге. Если бы группе удалось установить маяк, то через четыре дня ее ждали бы в зоне высадки. Был разработан план действий и на случай провала задания. Опять-таки отступить на исходную позицию и пальнуть из ракетницы. Но у Олега больше нет ни маяка, ни ракетницы. Командование решит, что группа погибла и будет рассылать не катера, а похоронки. Зато до вражеского лагеря осталось всего два дня пути. Если выйти к нему с поднятыми руками, может и пощадят, а потом обменяют на какого-нибудь боевика, захваченного Иблисом. Олег же не какой-нибудь рядовой, а офицер. Сын генерал-майора, ценный пленник. Его, наверное, даже пытать не очень больно будут. На этом, правда, о военной карьере придется забыть, да и как потом отцу в глаза смотреть непонятно. Но лучше живой трус, чем павший герой, верно? Мля, как ему эта мерзость вообще в голову пришла? Главное, соблазнительная такая, успокаивающая? Нет, идти к врагу можно только ради мести и завершения миссии. Но как это сделать имеющимися, точнее, отсутствующими средствами? Эх, был бы у нас хоть бластер, а лучше б пяток гранат, Олег представил, как они с Рыжиком в развалочку, с дубинками наперевес подходят к ракетному комплексу и разносят его к ядрене фени, словно два гопника, припаркованный не в том районе флайер. «Это у меня так. Истерика. Не обращай внимания». Киборг снова отвернулся. Хриплый, кудахтающий смех вызвал у него не больше эмоций, чем любой другой звук, но Олегу была важна хотя бы иллюзия собеседника. Тогда нет ощущения, что вот-вот действительно рехнешься от страха и безысходности. Но почти нет. «Где твое снаряжение?» — на всякий случай спросил лейтенант. Утонуло ли оно в реке или стало вражеским трофеем, о нем можно забыть. Оставлено на берегу, перед вхождением в воду. «Ты имеешь в виду, на краю обрыва?» — встрепенулся Олег. «Нет. Спуск был осуществлен в другом месте, чтобы догнать объект по суше и произвести его перехват ниже по течению». Умница. Честное слово, сейчас парень сам готов был его расцеловать. Собаку так точно в нос чмокнул бы. Ракетнице Дексу не полагалось, зато он тащил второй маяк, НЗ-пайки, запасной бластер меньшего размера и мощности на хоть что-то и десяток универсальных батарей. Надо скорее туда вернуться и все подобрать. Помнишь что место? Да. Тогда показывай, где оно. Олег с живостью вскочил, пошатнулся и, не справившись с головокружением, снова шлепнулся на задницу. Киборг молча проводил его глазами вверх вниз, а потом вытянул руку и куда-то показал. Да, кажется, сумницы я, поспешил. Пробормотал лейтенант.